Глава двадцать первая. Наступила та пора, когда дачная жизнь в окрестностях Копенгагена на берегу Зунда становится с каждым днем все заманчивее и увлекательнее. Сонливое состояние, в котором пребывают разморенные летним знойм жители медвежьих углов, неведомо обитателям здесь несмест. Рядом бьется пульс огромного города. Железные дороги подхватывают это биение. и сообщают его неодушевлённой природе. Большие корабли то и дело пристают к берегу, накренившись на один бок под тяжестью живого груза. Поезда, чуть не километровой длины, останавливаются возле каждого полустанка и изрыгают бурный людской поток. А люди, кто на колёсах, кто пешком, разносят столичный шум по дремучим лесам Северной Зеландии. И только в Скълбакине Царило подавленное настроение. Филипп, Соломон и фру Леа вели нескончаемые и малоприятные разговоры о своих детях. Их беспокоила не только судьба Якобы. Выход Киннанни за последнее время тоже наводили на самые невеселые размышления. Эта прелестная особа, отвернувшаяся паром, решила из уязвленного самолюбия утешиться со своим прежним поклонником Хансеном Иверсеном. А поскольку ей действительно надо было забыть про своё поражение, она затеяла самый рискованный флирт и отдавалась ему с большим пылом. Но вы оказалось, что отточный кавалерист с пышными усиками совсем не столь волевая личность, как можно было предположить. Короче, в один прекрасный день он выгня от неё, отправился домой и пустил себе пулю в лоб. Он оставил письмо, где объяснял всему миру истинную причину своей смерти, и торжественно предавал Нанни проклятию. Только благодаря видному положению Дюренга дело удалось замять. Чтобы положить конец всяким сплетням, Дюренг стал повсюду, где только можно появляться как пинерный супруг подругу Снанни, и с улыбочкой сметывал в приватных разговорах на то. что нынче очень опасный меджину. Глаза, которые не только внешне похожи на пистолетное дуло, но и действительно могут убивать на повал. Дом без свидетелей, он учинил своей жене стражайший допрос и завершил его полновестной оплеухой, к чему наня не отнеслась довольно кротко. Она даже решила, что дёс его отделалась, ибо в первый момент эта история до смерти напугала её. Более того, Неожиданно для себя она только влюбилась в своего супруга, стала на некоторое время его покорной рабой и весьма охотно, заручившись богатым опытом, удовлетворяла все его прихоти. Но не в силах Дюринга было замазать рты окружающим, все новые толки отвлечения самоубийства Иверсена возникали тут там, то здесь. Котынгинская молва, которая не там тоже перебрелась за город, усилена занималась последним письмом Иверсона. Теперь, когда Филиппс Ломон вечером вместе с женой совершил обычную прогулку по берегу в своей поистине царской коляске, раскаиваясь с друзьями и недображелателями, за его спиной поднимался оживлённый шепот. Некоторые никак не могли простить Нанни её красоту. И уже по одной этой причине добродетель нани слишком охотно бралась под сомнение в замкнутом мирке вриггады где словно в провинциальных городишках люди знали друг о друге всё вплоть до цвета нижнего белья сами родители очень строго осудили поведение дочери Филипп Саломон даже сил необходимым извиниться за неё перед Дюрингом ат имени всей семьи единственным человеком кто пытался хоть сколько-нибудь защитить наню от нападок Оказалось, как ни странно, Якоба, прежде столь беспощадная к сестре, она теперь лишь пожимала плечами по поводу всей этой шумихи и бы решительно не видела никаких причин для такой убийственной серьёзности. Жизнь, настоящая жизнь, требует жертв, говорила она. И если жить как следует, надо всегда быть готовым пролить свою кровь. Вообще Якоба очень изменила за последнее время. Лицо ее не выражало больше скрытого беспокойства. Беспокойство сменилось усталым и неестественным равнодушием прежних дней. Если кто-нибудь спрашивал ее о здоровье, она неизменно отвечала, что чувствует себя превосходно. О женихе своем она говорила все реже, но когда родители заводили речь о предстоящей свадьбе, она им не перечила. В то же время она поговаривала о своем намерении. ещё разъездить к б리스лавской подруге так что истинных её планов не мог понять никто вернее и сыскался один человек который хоть чуточку понимал якобу это была её сестра розалия комната розалии находилась рядом с комнатой якобы и как-то ночью розалия услышала за стеной всхлипывания она решила что якобе стало нехорошо и вскочила с постели Но двинуть комнату Якоба оказалось на запоре, и впустить сестру та не пожелала. На утро Якоба заявила, что у нее среди ночи страшно разболелись зубы. Однако разоля давно вышла из детского возраста. Она сама, идя по стопам Нанни, начала охоту в заповедных рощах Людве, и охоту весьма успешную. Она уже подстрелила первую дичь. Таким недавно ей объяснил ставлю в кандидат баллинг. Иразелия для смеху сделала вид, что ровным счётом ничего не поняла из его объяснения, чем и заставила долговязое явление литературы изнывать от страха и неизвестности. Больше всего угнетало её, как будто, что она никак не могла решиться окончательно порвать с паром. Мысли эта неотступно терзала её и порой доводила до желания покончить с собой. Она уже давным-давно поняла, в чём дело, и давным-давно догадалась, что здесь замешана другая женщина, но откладывала решающее слово со дня на день. До такого унижения, до такого позора доводит любовь, чувство, которое ей некогда казалось самым святым и святым на земле. Одно только утешало её Она так и не рассказала Перу о своём состоянии. Самую драгоценную тайну она ему не доверила. Пусть ничто не омрачает её материнство, пусть минуют её самые тяжкие унижения, стать жертвой его жалости. Теперь она подолгу не отвечала на его письма, да и читать их заставляла себя с большим трудом. Непонятное увлечение каким-то пастором вызывало у неё только сострадание. У в одном из последних писем Пер даже посоветовал ей ознакомиться с произведениями этого человека, что она, кстати сказать, давно сделала без всяких советов. И когда Пер опять завел речь о проповедях упомянутого пастора, явно надеясь, что начитавшись проповедей, Якоба проникнется христианским мировоззрением, это так ее раздосадовало, что она решила ответить незамедлительно. Наконец-то ей представилась возможность, не унизив себя, отвести душу. И хотя, как и в предыдущих письмах, она ни словом не коснулась их отношений, весь её том, все её слова служили подготовкой к окончательному разрыву. До сих пор её не испытывало ни малейшего желания последовать совету, который ты настойчиво даёшь мне в твоих письмах, и заняться вопросом Снова, судя по всему, очень тебя занимающему, а именно, твоим отношением к христианству. Надеюсь, тебе ясно, что моё молчание вовсе не проистекает из недостатка заинтересованности. Просто я всё больше и больше убеждаюсь, что бывают такие случаи, когда всякие споры бесполезны. В таких делах, как вопрос веры, мы обычно не поддаёмся на уговоры. Мы держимся той или иной веры, смотря по обстоятельствам. Орган при окавире также развивается по законам природы, как и сердце и почки. И потому всякая попытка насильственно повлиять на него и заставить человека, например, переменить веру, приводит лишь к ослаблению всего организма. В твоём последнем письме я смогла между строк прочесть прямой вопрос. На него-то я и хочу ответить. хотя бы для того, чтобы ты не принял моё молчание за знак согласия я была ещё совсем ребёнком когда преследования которым до самого последнего времени христианская церковь подвергала мой народ пробудили во мне мстительные чувства и всё же я могла бы предать всё это забвению если бы видела что церковь приносит благо другим людям но сколько я ни вчитываюсь десятилетней истории церкви. Я нахожу под маской благочестия всё то же стремление деспотически и вероломно разделаться со своими противниками и полнейшее нежелание ограничивать себя выбором средств. Плешь бы у довлепоритни насытную жажду власти. Ни одно идеологическое движение ни разу ещё не стремилось до такой степени сыграть на худших неизменных свойствах человеческой природы. Потому и именно потому христианство так распространилось по земле. Для меня непонятно одно, и это, пожалуй, всего непонятнее. Как могут порядочные люди, люди много перечитавшие и передумавшие, без отвращения относиться к религии? Под чиенью пышным цветом расцветали самые гнусные деспотизм, самые беспросветные невежества. самые мирские злодеяния расцветали или во всяком случае пользовались попустительством церкви. Тогда как все здоровые, отважные, гордые порывы, призванные вести человечество к свету, к справедливости, к счастью, находили в лице религии коварного, завистливого и неумолимого врага. Если даже реформация кое-что и подправила, Ту эти поправки большого значения не имеют. А многочисленные религиозные школы и секты, которые на первый взгляд стремятся достичь дружеского понимания со всеми инокомыслящими, не внушают мне особого доверия, скорее наоборот. У протестантизма тоже есть свои езиуиты, проявляющие в трудные времена напускную широту взгляда, чтобы отвлечь внимание людей от своих вынужденных признаний. А этот парадокс так как само христианство ещё на заре дней своих христианство долго утверждало своё влияние во всех странах, воспринимая те языческие обычаи и представления, с которыми оно не могло сладить, так и в наше время едва лишь запахнет опасностью, оно умеет хитренько поделаться, под запросы времени и обернуть себя сторонником науки и человечности. И есть ли, несмотря на всё это, христианская церковь продолжать утверждать, будто она и есть обладательницей единственной неизменной богоданной истины, то это просто лицемерие, равно которого ещё не знал свет. Однако, я вовсе не так уже непримиримо настроена. Мне хочется верить, что достичь взаимопонимания можно, ибо христианство содержит ряд идей, несомненно важных для людского блага. Но я могу протянуть руку Церкви лишь при одном условии: она должна заниматься только своими делами и быть честной, и ещё одно, чтобы я могла поверить в искренность её обращения. Церковь должна придерживаться тех же правил, выполнение которых она требует от чад своих. Пусть старый грешник прикроет лик свой, как сказано в Писании. Пусть он перед всем народом покаяться в грехах своих. Вот с чего следует начать. На коленях, на коленях перед человечеством, перед вечностью, она так долго злоупотребляла, должна церковь покаяться в содеянном. На коленях перед истиной, которую она подавляла, перед справедливостью, в которой она завязывала глаза, должна церковь просить прощения за своё прошлое. И только тогда Но не секунды и ранее, может, он рассчитывает на доверие со стороны тех, кто поистине творит жизнь и хранит свет. В Кирсхольме дни тянулись с тем деревенским однообразием, которое делает время быстротекущим, а жизнь краткой. И снова настало воскресенье, и снова господа решили, как обычно, съездить в Бедсуб и послушать проповедь пастора Блонберга. Помня отзывы Пера после народного праздника, на который они ездили вместе, Гус и Гермистиш и сегодня рассчитывала на его общество. Он их прямо был не проще поехать, так как надеялся лишний раз повидать Ингер. Но заставить себя принять участие в богослужении во всей форме, то есть с пением псалмов из Отче наш и с благословением паствы, он не мог. Как раз накануне вечером Пришло письмо от Якобы, и страсный тон письма вновь оживил в его душе былое сомнение. Когда все уехали, он почувствовал себя бесконечно одиноким. Побродил по саду, взобрался на насыб возле ограды, сел, наставившись у там скамейку, и начал глядеть вниз. Кругом, вблизи и вдали, в извание вели колокола, в тишине их звон разносился далеко-далеко. Даже Бейтсвудский колокол был слышен отсюда. Он призывал не в Туне. На дороге, огибавшей усадьбу, одна за другой мелькали полоски с принородившимися крестьянами, и все они ехали в Бейтсвуд. Пер провожал их глазами, пока они не исчезли за Борубским холмом. Когда последняя повозка скрылась из виду, ему показалось, будто вся округа вымерла. Будто все жители её разом перекочевали в другую страну, а он остался здесь один огонёшиник. Воскресну неприяености, хорошо знакомой по детским годам, перней испытывал с тех самых пор, как он стал вхож в дом своего будущего тестя, и узнал тот мир, для которого звон колоколов был лишь пустым звуком. И всё же ему не хотелось бы сейчас отчутиться в Склуббакине. Всё как говорится, думал он, от лохстрой толпе весёлых, одетых по последней моде светских дам и господ, чьё присутствие сообщает воскресенью праздничную окраску. Колокола смолкали один за другим. Чувство покинутости стало ещё острей. Где-то далеко прогрохотала телега, и звук этот как-то неправдоподобно отдавался в его ушах, словно долетел из другого мира. Ему чудилось, что он уже умер, сошёл в царство теней и слышит, как шумят живые над его могилой. Снова вспомнилось письмо Якоба. Теперь он знал, что ей ответить. Торжественная тишина воскресного полудня, праздничные одежды крестьян, разукрашенные повозки, тысячи и тысячи покидают в эту минуту родной кровь, чтобы с надеждой обратиться к церкви. которая одна может не спаслать им новые силы для повседневной борьбы за существование. Это и есть убедительнейшее возражение самой жизни, на слова Якобы. Допустим, так напишет он ей. Допустим, церковь действительно имеет на своей совести тяжкие преступления. Кстати сказать, он и сам так и думает. Но разве церковь не искупила слехвой все свои грехи тем добром, которое она сделала людям. Как метко выродился пастор Бломберг во время своей воскресной проповеди в лесу, у скандинавов и вообще у германцев есть особые основания воздавать почёсть христианской религии, ибо именно она вывела их из состояния варварства. Она определила их духовный склад, так сказать, от самой колыбели. Она явилась тем, образно выражаясь, материнским молоком, которая навсегда примешалась к их крови. Впрочем, к чему все эти исторические экскурсы и ссылки? Еще в ту ночь, когда он, провожая тело матери, сидел на борту парохода, он понял, что христианство есть подлинный источник человеческих сил. Раз оно смогло наделить таким несгибаемым духом его старую больную мать, даже их и считать прекрасной мечтой. Вера в милосердное правление Отца нашего небесного, то и тогда надо бы признать, что в тысячах и тысячах случаев эта вера уже сыграла свою положительную роль для блага человечества. Да и как можно в этом сомневаться? Разве сам он мог бы так долго поддерживать в себе волю к жизни и жизненные силы без потусторонней поддержки? Разве не узнаём мы каждый, Божий день, о том, что прежние отступники снова припадают к стопам нашего небесного утешителя. Среди книг и журналов, которыми регулярно снабжало Парагофигермейстерша, ему попалась битва Иакова Пауля Бергера. Пер много слышал о ней еще в Копенгагене, но прочесть эту книгу ему не довелось. Поэма исповедь искусно стилизованная в духе Ветхого Завета произвела на Перо сильное впечатление. В одной из писем, где автор открыто выступал против идеологического направления, вывезенного из-за границы Натаном, он сравнивал это направление с весенним дождём. Ибо после весенних дождей идут в рост даже травы, не приносящей плодов, придавая скудному песчаному полю обманчивую видимость изобилия. Но вот подходит летняя засуха, близится сбор урожая, И где вы тогда, лишённые корней сходы, что тянулись вдоль всех дорог, рассвечивали землю тысячами красок и сулили человеку райские блага? Сам ваш пустой колос свидетельствует против вас. То же солнце, под лучами которого пышнее произрастают здоровые побеги, иссушает вас. И ещё задолго до прихода осени буря развеет вас по ветру. Ибо единая награда грешнику смерть. Но благо тому, кто в пору весеннего рассвета смиренно проникнет корнями в недра земные, где бьет источник вечной жизни. Именно эти слова сильнее всего поразили воображение Перра. Он даже запомнил их наизусть. Когда он прочел их в первый раз, ему показалось, будто он увидел надпись на собственном надгробии. на такое овидание души мучило его за последние годы медленно и необратимо убывала сила и всяка́ли способности хотя он не хотел признаваться в этом даже себе самому и так прости прощай бесплодно растраченное время пустыня осталась позади окончены годы скитаний райская обитель мой в предках открылась мне Освеплённый горним светом, я в мольбе и в раскаянии преклоняю колено у врат её. Пер закрыл лицо ладонями и несколько минут сидел неподвижно. Он спрашивал себя: не ложное ли чувство гордости всё ещё мешает ему примириться с Богом своих отцов? Не в том ли всё дело, что у него попросту не хватает духу, чтобы склонить покорную голову перед силой некогда им отрицаемый смирение одно из тяжких библейских слов великое значение которых он ныне теперь начал постигать быть смиренным вот величайший искус вот назначенная небом цена за душевное спокойствие он понюхал голову и прислушался всё ещё звенит колокол в борупе доборупской церкви Осилый 2 км. Значит, ещё можно поспеть к началу проповеди. И всё же он мешкал. Потом решительно вскочил и размашисто зашагал по дороге, огибая фисад. Он действительно успел добраться до церкви, прежде чем пастор поднялся на кафедру. Сквозь распахнутые двери доносилось пение. Он остановился на пороге и послушал. Странная робость, охватившая его, имела по сути дела Очень мало общего с благочестием и того меньше со смирением. Держась за дверную ручку, он всё ещё мешкал. В завершающую минуту потребовалось усилие воли. Он должен был сопротивляться до последнего, чтобы обращение было полным и окончательным. Он сел на заднюю скамью, поближе к двери. Теперь, когда он наконец занял место, особравшиеся удовлетворили своё любопытство, Несколько раз покусившись в его сторону, он быстро успокоился. Да и не такой здесь собрался народ, при виде которого можно пребывать в торжественном волнении. Сам Паста стоял перед алтарём и smёркалса с величайшей выстоятельностью. Для этой цели он повернулся спиной к своей пастве. Паства сия состояла из какого-нибудь десятка старичков и старушек с упыми лицами. Особенно скудно был представлен здесь сильный пол. Пеня тоже вряд ли могла пробудить в душе благоговейный трепет. Лишь несколько старушек дребезжащими голосами тянули псалом. Да и сама церковь была низкая, приземистая, вроде подвала. На стенах проступали пятна сырости и зеленела плесень. У взохе стоял кисловатый запах белил. На киопитре, подносу пера, лежал толстый слой извековой пыли. Но вот священник зашел на кафедру под тенем навесом, и тут только пар догадался, что угодил на проповедь преславного пастора Фиальфринга. Это был представительный бледный мужчина с правильными чертами лица и серебряными гладко зачесанными назад волосами. Ничего демонического в его внешности пар не обнаружил. Гладко выбритое лицо, рот великоват, но красиво очерчен. Большие тёмные глаза. Общее благоприятное впечатление дополняла полная достойства осанка, уверенное, медлительное движение. Лишь изредка лицо пастроне вольно и должно быть болезненно подёргивалось. После краткой вступительной молитвы он взял с кафедры Евангелия, чтобы прочитать воскресный текст. Тут он заметил перо. Умолк и с открывленным удивлением оглядел его. Потом спохватился и начал читать. Затем последовала проповедь, которая длилась почти целый час. Проповедь была, как две капли воды похожа на все остальные канонические проповеди. В ней шла речь о грехе и об благодати, о бескуплении и опять о грехе и вечных адских муках. Пер умирал со скуки, настроение было в конец испорчено. Теперь ему стало ясно, что уж если он не поехал в Бэструп, надо было сидеть дома. Поэтому он очень обрадовался, когда служба подошла к концу, и тотчас же покинул церковь. Пристыженный, сидясь на самого себя, он поспешил домой. Итак, первая вылазка в церковь кончилась весьма плачевно, и он дал себе слово никому ничего не рассказывать. Чтобы как-нибудь убить время до возвращения хозяев, он отправился к управляющему имением выкурить трубочку другую среди дервинских привычек которые завелись у него в киевскольме было пристрастие к трубкам с длинным чубуком и большой головкой такие можно набить один раз и потом курить чуть не полдня свою трубку он повесил в комнате управляющего куда частенько забегал днём скажите что вы собственно имеете против блондерга спросил пер после того Как они в славь побеседовали о построенных предметах. Я-то, ну да вы, выпомнится однажды говорили о нем что-то нехорошее.